Второй штурм посольства. Именно реляция, несмотря на все претензии, которые можно адресовать этому документу, рисует самую полную картину разгрома русской миссии. И следует подробно прокомментировать ее содержание для уяснения деталей произошедшего, обратив внимание на то, что ее автор вынужден был вскрыть в ходе повествования такие нюансы трагедии, которые явно и открыто разоблачают заговорщиков. Перерыв в атаке нападавших после убийства мирза Якуба показался защитникам посольства прекращением боевых действий, но не тут-то было. Начался новый второй этап штурма, еще более жестокий и массовый, а это самое яркое подтверждение того, что на глазах у всех разворачивалась не стихийная, а заранее спланированная акция, целью которой было отнюдь не решение проблемы пленных. По всей видимости, в течение перерыва заговорщиками было решено идти до конца и привлечь к новому штурму военных, вооружив ружьями, в том числе и часть самых агрессивных участников нападения. Реляция повествует об этом времени передышки и начало нового штурма следующие. Казаки и посольские служащие успели выработать некоторый план защиты на случай вторичного нападения, от которого осаждающие, по-видимому, отказались. Как мы начинали думать. Не прошло полтора часа, и надежды наши рухнули. Мы были осуждены толпой, не в пример более многочисленной, которая состояла теперь уже не только из мелочных торговцев и черни, она была снабжена огнестрельным оружием, и к ней присоединились и солдаты разных военных частей. Ужасные крики оповестили о ее приближении, И вскоре град камней до того усилился, что мы принуждены были укрыться в соседней комнате с правой стороны двора, служившей Грибоедову спальней. Напрасно старался он обращаться к народу. Никакой человеческий голос не мог быть услышан посреди такого ужасного шума. Приказание казакам стрелять холостыми зарядами также не принесло никаких результатов. Смерть была перед нами. Жертвы ею были соединены без всякой надежды, охваченные ужасом, подобно невинным овцам, преследуемым кровожадными волками, напрасно пытающимся избегнуть своей участи. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 325. Автор реляции в этом отрывке изобличает заговорщиков и признанием факта длительной передышки и подготовки к новому штурму. и тем, что теперь в нем участвовали вооруженные люди и солдаты, и тем, что к нападавшим обращался для успокоения грибоедов, но тщетно и главное, что посланник фактически отдал приказ стрелять холостыми зарядами только на этом этапе нападения. Хотя, как мы установили, ранее погибло уже 5-6 сотрудников миссии. А это значит, что до этого момента, как мы уже писали ранее, скорее всего, стрельбу начали и вели именно мятежники, захватившие оружие сбежавших охранников-сарбазов. Очень важно, что написав о первичной растерянности сотрудников миссии, далее автор реляции привел множество примеров истинного героизма защитников посольства. Казаки, презирая опасность, обнаруживали непоколебимое решение спасти своего начальника, если это было возможно, и дорого продать свою жизнь. Несколько слуг показали большое присутствие духа и замечательную отвагу, особенно один курьер по имени Гуашатур, Хачитур Шахназаров. Этот храбрец бросился с саблей в руке на осаждающих, сбил двух из них, заставил отступить прочих, поднялся затем на лестницу, чтобы прогнать влезавших на стены. Его закидали камнями, и он уже два раза готов был упасть, но снова бросался вперед, пока его сабля не переломилась, и когда ему нечем было уже защищаться, он мгновенно был растерзан на части. В продолжение некоторого времени исход приступа был сомнителен. Сделана была попытка очистить двор, но хотя двинувшиеся вперед и были опрокинуты, товарищей, разместившиеся на стенах, продолжали стрельбу и не переставали бросать камни и кирпичи в окно комнаты, где находился посланник. Пехотная стража фераганы рассеялась при первом натиске, не сделав ни малейшего усилия, чтобы защитить нас. Однако продолжительность дела позволяла надеяться, что шах вышлет нам на помощь войска. Наконец мы услышали оглушительные удары в крышу дома, и вскоре она была проломана насквозь. Первая пуля смертельно ранили молочного брата посланника. Последний с сердечной горестью воскликнул: "Смотрите, смотрите, они убили Александра". И здесь повторяется та же констатация Мирозоем секретарем коварных действий нападавших и заговорщиков. Продолжительность дела Длившегося, как мы помним по словам Мальцова, около трех часов, позволяла защитникам миссии надеяться, что шах вышлет на помощь войска, но этого не происходило. А чтобы преодолеть нараставшее сопротивление, атакующие прибегли не только к стрельбе со стен, но и к наступлению через крышу, откуда был убит выстрелами слуга грибоедова Александр. Далее бойня продолжалась Еще двое лишились жизни прежде, чем мы успели укрыться в большую гостиную, занимавшую середину помещения. Но в ней мы были совершенно на виду из той комнаты, которую мы оставили, так же как и в широкое окно, поэтому не было никакой возможности там долго оставаться. Отсюда, переходя из одной комнаты в другую, я мог бы смешаться с толпой, как это сделал Агамогам и Тали. доверенное лицо принца Абаса Мирзы, так как иного пути к спасению не было. Как сейчас вижу я ужас напечатлённый на лицах всех присутствовавших. У иных, казалось, все чувства были парализованы, другие пребывали в ужасном отчаянии, некоторые вместе с казаками пытались мужественно защищаться. Посланник, скрестив на груди руки, медленно прохаживался взад и вперед, от времени до времени, пропуская руку в волосы. Лоб его был окровавлен от удара камнем, пришедшимся в правую сторону головы. Он подошел ко мне и произнес с выражением, которое я и сейчас еще не забыл: "Они хотят нас убить, мерза". "Они хотят нас убить?" Я мог отвечать ему лишь утвердительно. Последние слова, внятно дошедшие до моего слуха были: "Фетх Али Шах. Фетх Али Шах". И далее слова, которые не переводимы, так как они написаны автором реляции, не знавшим французский язык, или что-то в этом роде. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 326. Автор реляции признает, что мог бы скрыться в удобный момент, как это сделал Агамугам итали, но почему-то ему было нужно досмотреть эту драму до конца. И для нас важны его зарисовки трагедии, в том числе описание поведения Грибоедова, который с окровавленной головой продолжал удивляться тому, что дело дошло до ножей, как это он предрекал еще в Петербурге, что всех его товарищей и сослуживцев хотят убить Персию, посланнику, пришлось узнать самых разных сторон а теперь перед ним открывалась бездна жестокости и варварство, открытая с помощью умелых дирижеров оголтелой толпой. И его последнее обращение к мерзе секретарю звучит как проклятие того, кого допустил такую трагедию, Фетх Али-шаха. После этих слов Мирза-секретарь продолжал описывать геройское поведение защитников, особо выделив молодого врача Мальмберга. Я на всю жизнь сохраню воспоминания, смешанное с восхищением, о бесстрашном поведении и геройской смерти медика. Он с самого начала всячески старался ободрить товарищей, умоляя их сражаться до последнего вздоха. Наконец он убедился, что не было никаких надежд к спасению, не имея при себе никакого другого оружия, кроме небольшой европейской сабли, он храбро перебежал двор, угрожая ворвавшимся туда, которые на мгновение отступили. Кроме одного молодого человека, с которым он обменялся несколькими сабельными ударами, пока он размахивал оружием, защищая голову, противник отрубил ему левую руку, которая упала на землю. Движимый той же отчаянной отвагой, он, невзирая на это страшное ранение, вернулся в комнату, сорвал с двери драпировку, обернул ею изувеченную руку и потом, не слушая наших уговоров, выпрыгнул в окно и скоро погиб, сраженный многочисленными врагами, избитый с ног пущенными в него со стен камнями. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 326, 327. А ведь Мальмберг и попал-то в состав миссии случайно и присоединился к ней позже всех, и не был он никаким военным, но в минуту опасности проявил себя настоящим героем. После него убитыми оказались Меликов, Шехназаров и почти все казаки. Самая жестокая развязка штурма произошла в самых отдаленных покоях дома, где жил Грибоедов, и где собрались все оставшиеся в живых около 17 человек, по свидетельству мерзы секретаря. Он в самый последний момент, воспользовавшись ситуацией, смешался с толпой нападавших. Мы так и не узнаем никогда, был ли Мирза секретарь из ряда заговорщиков, и те спасли его. Автор реляции прямо писал, что наступавшие приняли меня за своего, или он просто был верным служакой своих повелителей, которому суждено было запечатлеть в своих записках все увиденное и по счастливой случайности спастись в пылу схватки. Вот его описание последних минут этой драмы. «Еще...» До выхода нашего из гостиной и раньше, чем мы надумали пробраться в самые отдаленные покои, мы потеряли еще четырех или пятерых. Эта часть дома была отделена крепкой перегородкой, за ней могли найти убежище те, кто был еще в силах идти или ползти. Мирза Салиман, Соломон Меликов старший и Мирза Нариман Шахназаров были убиты, не успев добраться до этого последнего приюта. Где нас уже осаждали через окна и двери. Почти все казаки были уже перебиты. Двое из передовых осаждавших, вооруженные саблями и кинжалами, пытались было проникнуть в нашу засаду, но обнаружили нерешимость, как будто остановившись перед нашим отчаянием. Я бросился из комнаты и последовал, размахивая саблей, непосредственно за ними, так что когда они стали отступать, Я мог замешаться в толпу передовых сражающихся, которые приняли меня за своего. Честно старался я пробраться во двор. Не было никакой возможности протиснуться сквозь толпу, и меня отбросили назад в комнату, где я увидел 17 тел моих товарищей, вытянутых на полу. Левая сторона груди посланника была насквозь проткнута саблей, и мне показали борца, состоявшего в услужении у одного из жителей Тигерана. человека атлетического телосложения и огромной силы, который якобы нанес ему этот удар. У ног Грибоедова, испуская последние вздохи, казачий урядник, который с примерным самоотвержением до последней минуты защищал его своим телом. Грибоедов в воспоминаниях современников страница 327. Удивительно, что автор реляции даже намекнул на того, кто своим ударом сабли в левую сторону груди Грибоедова закончил течение земных лет и дней автора горя ума». И найти этого человека тогда в Тегеране, думается, было тогда не так уж и сложно, но он так и не был не только наказан, но и найден. А рядом с полномочным министром России последним пал защищавший его казачий урядник, имени которого мы, к сожалению, не знаем, как не знаем мы увы вообще имен павших казаков. Такой немилосердной может быть память человеческая, когда могучие обстоятельства не дают ей ни возможности, ни времени запечатлеть и запомнить то, что люди должны помнить. Обратимся теперь к другим источникам, которые несколько видов и дополняют общую картину, нарисованную в реляции. курьер Амбарсум Ибрагимбек чудом спасший после многочисленных ранений полученных им в бою вспоминал при криках эа Али Салават и страшном грохоте обрушилась дверь под ударами топоров толпа завопила где неверующий в Мухтар?». несколько десятков персидских солдат пришедших для вида из соседних казарм моментально скрылись казаки героически дрались постепенно отодвигаясь к комнатам Когда почти все были избиты и толпа приблизилась к комнатам, посол со мною и вместе с двумя казаками лицом к лицу стали навстречу толпе. Видя, что наступила последняя минута, я подошел к послу и попросил, чтобы он вошел в комнату, влез в печную трубу и через нее поднялся на крышу дома. Оказалось, что он с места ранил нескольких из ружья, убил несколько десятков персов. Я остановился перед дверью и своим корпусом помешал толпе войти. Сильные удары посыпались на мою голову. Я упал, но все таки произнес. "Вазир Мухтар уже убит. Чего вы еще хотите?" Не найдя никого в комнате, толпа поверила и вышла вон возвестить слух и отыскать труп. В это время кто-то заметил на крыше двух скрывающихся казаков. Толпа тотчас взобралась на крышу и убила их камнями. Один из мятежников заглянул в дымовую трубу и крикнул: "Вон один кефир спрятался в печке". В одно мгновение разрушили печку и извлекши оттуда уже избитое тело, это было тело Грибоедова, подвергли его тысячи ударов. Лежа на месте, я слышал эти удары. Меня считали уже умершим. Или, может быть, меня спасло от смерти то, что я был одет в платье персидского курьера. Изуродованный и избитый труп посла вытащили во двор.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 Я спросил старца Амбарцума, но неужели не нашли труп в Нашли один труп и говорили, что это труп Грибоедова, но Бог знает, тот был или нет. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 199-200. В этом рассказе Амбарцум подтверждает факты героического сопротивления сотрудников миссии и утверждает, что именно он и еще два казака остались последними, кто защищал посланника. Сомнение вызывает описание курьера, что дравшийся до последней минуты грибоедов ранил нескольких и из ружья убил несколько десятков персов. Конечно, даже умелый стрелок и фехтовальщик, каковым был Грибоедов, не смог бы в тех условиях убить десятки персов да еще и из ружья. Но то, что от его руки пало немало нападавших, Это не факт. А еще больше сомнений вызывает, вероятнее всего, выдуманная курьером история с печной трубой, в которой якобы спрятался грибоедов и в которой он как будто бы и был убит. Курьер мог позднее преувеличить свою роль в попытках спасения посланника и представить дело так, что это именно он придумал хитрость с печкой и своим телом защитил Грибоедова. Обратим внимание на другой факт, что после смерти На тело посланника обрушилось тысячи ударов. Конечно, это тоже преувеличение, но курьер был прав, когда описал, что изуродованный и избитый труп в Мухтара вытащили во двор и потом таскали по улицам. И, конечно, сам шах не приходил в помещение миссии, чтобы увидеть результаты разгрома. Он не сердился и не горевал. Защищавшиеся члены русской миссии, почти все без исключения, в том числе и Грибоедов, выказали примеры истинного героизма. Это подтверждает в своем пересказе собранных им данных Боде. Говорят, что Грибоедов одним из первых был убит пулей из ружья бахтиарца. Второй секретарь миссии Аделункин, в особенности молодой доктор, имя которого, к сожалению, ускользает из моей памяти, дрались как львы, но бой был слишком неравен. И вскоре все пространство представило взору одну массу убитых, изрубленных, обезглавленных трупов. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 202. В этом отрывке автор уверяет, что Грибоедов был убит не саблей, а выстрелом из ружья и именно бахтиарцем, что противоречит почти всем другим свидетельствам. Так муравьев карский также собиравший сведения о трагедии, повторяет Те же приведенные выше факты, что сначала грибоедов был ранен камнем, а потом убит ударом сабли. Когда народ осадил уже и самую комнату, в коей находился Грибоедов, рассказывают, что тогда он отпер двери и стал у порога, показываясь народу, и с бодрым духом спросил, чего они хотят. Внезапное появление его, смелая осанка, выражение слов его, он знал хорошо по-персидски. остановили разъяренную толпу, и дело пошло на объяснение, как грибоедов был неожиданно ударен и повержен без чувств на землю большим камнем, упавшим ему на голову. Персияне, встречая сильное затруднение к достижению посланника еще с самого начала приступа, обратились к плоским крышам покоем, добежав до покоя Грибоедова, разрыли землю, покрывавшую оной Разобрали слабый потолок и во время разговора пустили роковой камень на голову Грибоедова. Надобно, впрочем, полагать, что встреча его с народом несколько украшена. Народ можно было остановить до кровопролития, но после долгого и упорного боя вряд ли присутствие лица, на коем возлежало все мщение народа, сколь бы оно не осаннисто было, могло бы остановить Чернь. Надобно также думать, что грибоедов не был до того времени в совершенном спокойствии, ибо вмиг нельзя разгородить и разобрать крышу, дабы пустить сквозь онную камень. Все сие происходило, вероятно, в шуме и в драке, но с роковым камнем кончилось и все. Вслед за сим ударом последовал удар сабли, нанесенный Грибоедову одним из присутствующих персиян, а после того толпа уже бросилась на него, поразила многими ударами, Я безображеный труп грибоедова выброшен на улицу. Дом посольства был разграблен, и лучшие вещи, принадлежавшие чиновникам, очутились вскоре скоре у шаха, который не упустил и сего случая для удовлетворения своему корыстолюбию. В этом описании автор подтверждает и факт попытки Грибоедова обратиться к наступавшим на персидском языке, закончившийся ничем. и нападение на защитников миссии с крыши и грабеж посольства, в том числе с попаданием некоторых вещей напрямую к шаху. Интересная данная о событиях рокового дня привел в своих материалах Шермазанян, который собирал их по крупицам, выискивая очевидцев в тегеранской драмы. Перечислим эти сведения в конспективном порядке, чтобы дополнить общую картину. Первое. По утверждению Шермазаняна, день 29 января, предшествовавший дню трагедии, был праздничным днем, и утром Мулы и Исаиды явились к Мерза Мессиху с вопросом, как следует поступить с вероотступником Якуб Мерзой. Тот ответил: его следует убить. В итоге Мулам и исаидам свыше было внушено проводить толпу до посольского дома и научить ее, что и как там кричать. В дом было указано не входить и вреда никому не причинить, пока из дворца не явятся войска, чтобы рассеять толпу. В такой демонстрацией шахский двор полагал воздействовать на русского посла, чтобы тот отказался от предъявления строгих требований, связанных с выдачей пленников. Как видим, первичной целью заговорщиков действительно было желание запугать посланника. Второе. Утром 30 января именно Мирза Мисих призывал народ: "Идите в дом русского посланника, отбирайте пленных, убейте Мирзу Якуба и Рустама". Третье. Манучехр-хан хотел предотвратить трагедию, для чего послал грибоедову Соломона, Меликова старшего, который утром успел дважды явиться к Грибоедову с уговорами, но все было напрасно. Посланник не уступил и не выдал пленников. Четвертое. Окружив посольство, толпа послала своего представителя с требованием выдать Якуб Мерзу, но получив отказ, начала штурм, после чего караул посланника оказал противления, причём Четыре или пять человек из толпы были убиты. Пятая, ворвавшись в посольство, толпа захватила женщин из гарема и убила Югуп Мерзу. После чего подстрекатели и инициаторы трагедии, мулы и саиды, поспешили удалиться. Скрылись и старики-фанатики, считая согласно шариату свой священный долг исполненным. Теперь бесчинствовала уже подлинная чернь. Шестое. Грибоедов при штурме надеялся, что от Шахского двора поспеет помощь. Сам он оделся в парадное платье и украсился орденами, полагая, что толпа, узнав его, отнесется к нему с почтением и не посягнет на насилие. Но все расчеты оказывались напрасными. Чернь уже ни на что не смотрела и ничего не боялась. Седьмое. Когда в комнате посланника собрались оставшиеся сотрудники миссии, нападавшие проникли в нее через крышу, сбрасывая на головы осажденных доски и камни. Грибоедов свалился, сраженный ударом кинжала. С него сорвали ордена, а парадное платье и треуголку, выкинули за окно. Это был знак стоявшим на улице, что одержана полная победа. Любопытно, что по одной из версий, в последние минуты штурма Грибоедов пытался громовым голосом остановить наступавших, а Василий Дадашев стал разбрасывать деньги, но это не помогло. Справедливости ради следует сказать, что в ходе нападения на посольство посланниками шаха были сделаны робкие попытке уговорить нападавших остановиться. К миссии прибыли, как мы уже указывали, даже принцы Зели Султан и имам Верди Мерза. Но им пришлось позаботиться о собственной безопасности и скрыться. Таков был настрой распаленной толпы погромщиков. А где же были войска Шаха, которые должны были бы защитить миссию? Они появились только после того, когда все было кончено. Да и еще лишь с бесполезным оружием, одним красноречием. Послушаем, как рассказал об этом Мальцов, который не мог видеть развязку штурма, но мог видеть то, что случилось после. Около 15 человек из чиновников и прислуги собрались в комнате посланника и мужественно защищались у дверей. Эти данные Мальцова почти совпадают с рассказом автора реляции о 17 погибших и последнем месте схватки доме, где жил сам посланник. Пытавшиеся вторгнуться силою были изрублены шашками, но в это время запылал потолок комнаты, служившей последним убежищем русским. Все находившиеся там были убиты низверженными сверху каменьями, ружейными выстрелами и кинжальными ударами ворвавшиеся в комнату черни. Начался грабеж. Я видел, как персияне выносили на двор добычу и с криком и дракою делили оную между собою. Деньги, бумаги, журналы миссии — все было разграблено. Я полагаю, что бумаги находятся в руках у персидского министерства. В это время пришел присланный от шаха майор Хадибек с сарбазов, но у него вспомогательного войска не было патронов. Это войско имело приказание против вооруженной свирепствующей черни употребить одно красноречие, а не штыки, и потому было спокойным свидетелем неистовств. Также прислан был визирь Мирзам Мамет Алихан и сэр Сархенг полковник увидев серхенга, с которым я был довольно коротко знаком, я просил его к себе. Он сказал мне, что посланник и все чиновники миссии убиты, что он не понимает, как мог я спастись, приставил к комнате моей караул и обещался вечером посетить меня. За час до захождения солнца, когда в разоренном доме нашем оставались только одни сарбазы, пришел шахский чиновник, который четырем стенам прочел громогласно фирман, повеливающему народу под опасением шахского гнева удалиться спокойно из нашего дома и воздержаться от всякого бесчинства. В 9 часов вечера пришел Сярхенг с вооруженными гулямами, нарядил меня и людей моих в сарбасские платья и повел во дворец Зели султана. Всего убито в сей ужасный день 37 человек наших и 19 тегеранских жителей. Начался грабеж, Я видел, как персияне выносили на двор добычу и с криком и дракой делили оную между собою. Деньги, бумаги, журналы, миссии все было разграблено. Я полагаю, что бумаги находятся в руках у персидского министерства. Поразительный факт, только когда все кончилось и, видимо, все нападавшие уже разошлись или разбежались, В русской миссии прибыл наконец отряд шахских сарбазов, но у них не было патронов. Мальцова выручил, по его словам, знакомый полковник, выставивший охрану и доставивший первого секретаря посольства уже после 21 часа во дворец Зели-султана. Очень существенно, что прибывшие после разгрома солдаты сами участвовали в грабеже и мародерстве, причем это происходило с драками и разборками между ними и другими нападавшими. Мальцов утверждал, что деньги, бумаги, журналы миссии, все, что имелось в русской миссии, было разграблено, и очень важно, что по его словам, все эти бумаги оказались в руках у персидского министерства. Выскажем очень важное соображение, что одной из причин доведения заговора до Самого кровавого конца могло стать стремление заговорщиков добыть все материалы и документы российского посольства, в первую очередь важнейшие письма дипломатической переписки, которые могли открыть тайны российской политики на востоке, в том числе по поводу планов в отношении Ирана, русско-турецкого противостояния, вовлечения Персии в войну с Турцией и так далее. Показательно, что никакие бумаги так никогда и не были возвращены представителям России. И не может ли быть так, что дипломатические документы, а то и неизвестные до сих пор письма, документы, стихотворные или прозаические творения Грибоедова хранятся до сих пор в каком-либо архиве Ирана или у каких-либо частных лиц. поживем увидим. Жизнь часто преподносит сюрпризы, которых никто уже не ждет. И пусть прошло уже почти 190 лет после гибели автора Горя от ума, поиски его наследия не должны прекращаться. Как указал Мальцов, за час до заката, то есть около 16:40 в Тегеране, в этот день закат бывает в 17 часов 43 минуты. В помещении миссии явился шахский чиновник, прочитавший в пустоту тревожного пространства разгромленного посольства ферман, который не мог не звучать как издевка над павшими жертвами. Народу повелевалось под опасением шахского гнева удалиться из миссии и воздержаться от всякого бесчинства. Не поздно ли шах собрался проявить свой монарший гнев? Об этом же написал Боде, назвавший горькою иронией поведение властей после трагедии. Когда все было кончено и наступила мертвая тишина, явилась на сцену городская стража и военный отряд, присланная будто бы по повелению шаха для усмирения народа. Это была горькая ирония вслед за ужасной трагедией. Гибель Грибоедова, этого дипломата-воина, встретившего опасность как солдат с оружием в руках, действительно была героической. Как писал Пушкин, самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна. Что это за странное высказывание, могут спросить читатели? Как эта смерть, предчувствованная поэтом заранее, наступившая в результате заговора, вероломства и безграничной жестокости, перемешанной с издевательствами, может быть мгновенной и прекрасной. Здесь Пушкин без сомнения перенес реалии произошедшего в Тегеране на себя и свою судьбу, на высшее предназначение поэта, который должен быть героем, не бояться смерти, смело идти в бой, несмотря ни на что. Предчувствие своей собственной скорой гибели, добрая зависть Пушкина к Грибоедову, который смог расчесться с пленом мелочных нужд, сумел покинуть столицу, начать новую жизнь, попасть в пекло войны и отправиться потом в роли посланника в опасную страну для отстаивания интересов отечества, не могли в глазах Пушкина не рисовать смерть Грибоедова как героический и прекрасный акт. Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, так писал сам Пушкин на склоне лет, выдавая свои потаенные мечтания. Это настроение и особое отношение к смерти Грибоедова нашло свое проявление уже в 1829 году в московских разговорах, сохраненных в памяти актера Щепкина. Когда в Москву пришло известие о смерти Грибоедова, По Москве стали передавать из уст в уста, что грибоедов мог спастись, но что давно, обуреваемый болезненным самолюбием и не умея создать ничего равного гениальному горю, давно о смерти и будто бы сам бросился в толпу мятежников и погиб, не не сопротивляясь. Щепкин, высказываясь в таком духе, всегда добавлял: "Недаром Пушкин назвал его смерть прекрасной". Для человека ужасно, для великого художника прекрасно. Вот так рождались легенды, которые делают, конечно, честь Грибоедову как поэту с большой буквы, герою и воину, но эти легенды уже тогда начали искажать облик автора Горя ума», преувеличивая его зацикленность на собственных литературных неудачах и его готовность просто так из-за неудовлетворенного самолюбия уйти в мир иной, даже не сопротивляясь мятежникам. Конечно, Пушкин в словах о гибели Грибоедова поэтически приукрасил ход схватки в Тегеране в роковой день 30 января. Смелый и неровный бой был, конечно, и ужасным, когда на глазах Грибоедова друг за другом погибали все его товарищи и сослуживцы, за которых он отвечал как полномочный министр, и этот бой был, без сомнения, утомительным, ибо продолжался длительное время. В течение почти трех часов схватки с передышками и полуторачасовым перерывом Грибоедов имел достаточно возможностей, чтобы не только оценить все происходящее, но и осознав неминуемую гибель, как говорится, вспомнить все, пожалев о не несбывшемся и в первую очередь о том, что ему так и не удастся вкусить простого семейного счастья. Не будет преувеличением сказать, что уходя из жизни Грибоедов думал прежде всего о дорогой ему сердцу Нине. ждавший его в неведении в далеком Тавризе. Здесь самое время рассказать об одной легенде, связанной со смертью Грибоедова и показывающей, насколько образ гениального поэта, талантливого дипломата и бесстрашного воина был долгое время притягателен на Востоке, где реальные события часто обрастают яркими запоминающимися мифами. Речь идет о том, что узнал В 1913 году во время поездки в гости в Тегеран к своему дяде-дипломату Тихомирову, молодой Юрий Терапиян, будущий поэт и литератор, один из ярких представителей русского зарубежья в Париже. В столице Персии ему повезло вести длительные беседы со старцем зороастрицем И тут, с удивлением молодого человека, рассказал ему об удивительной легенде, которая была распространена среди иранских зороастрицев в начале 20 века. Для нас она интересна, хотя ее, безусловно следует считать именно легендой или красивым мифом, как доказательство того, что имя Грибоедова и через почти сто лет было что называется на слуху. у представителей иранской духовной элиты, которую без сомнения можно отнести зороастрийцев. Приведем полностью небольшой фрагмент легенда о Грибоедове из книги Терапиана Маздеизм. Современные последователи Зороастра. К большому моему удивлению, я узнал, что у маздеитов существует предание о Грибоедове. Он, как известно, был убит в Тегеране 30 января 1829 года во время мятежа. Его тело, изуродованное до неузнаваемости, было опознано только благодаря искривлению пальца на руке вследствие его дуэли с Якубовичем. Тело Грибоедова было перевезено в Россию, но маздеисты, не буду строить догадок почему, рисуют судьбу Грибоедова по-своему. Ещё во время своего первого приезда в Персию Грибоедов обратил на себя внимание маздеистов. Он был человеком исключительно одаренным в духовной области и должен был во что бы то ни стало пойти этим путем. У себя на родине он уже принадлежал духовному братству, но у вас люди редко доходят до конечной цели в своих исканиях. Грибоедов был одним из тех людей, для которых связанность внешними обстоятельствами не может явиться препятствием. Он легко нашел бы в себе силу порвать совсем, если бы не одно особое обстоятельство. Грибоедов был связан внутренне. Он хотел писать, хотел выразить то, что ему никак не удавалось. Блестяще образованный, умный и тонкий человек, он не был по-настоящему одарен в той области, в которой ему этого более всего хотелось. Но у нас есть свои особые способы. При помощи некоторых средств можно на время вызвать в человеке искусственную гениальность. Только одного сделать нельзя. удержать это состояние навсегда. Грибоедов дал согласие на такой опыт и видел во сне план своей будущей комедии, которая стала потом знаменитой в России. Но написав ее, он окончательно исчерпал себя как писатель и больше не мог написать ничего такого же замечательного. Несколько лет он еще колебался, но наконец понял свой путь. Даже любовь к жене больше его не удерживала. Он порвал цепи и под другим именем долго еще жил в нашей среде, никем не тревожимый, никем не узнанный. В Персии, как вы знаете, легко осуществляются такие вещи, как подмена трупа. О мятеже знали заранее, все было подготовлено. Изрубленное и нарочно изуродованное тело опознали потом по искалеченной руке, но дальше эта история для нас не имеет уже интереса. Дмитриев. Персидские напевы от Грибоедова и Пушкина до Есенина и 21 века. Москва, 2014 год, со страницы 305 по 307. Вот такая загадочная легенда. Конечно, неплохо было бы Грибоедову спастись и продолжить свой духовный путь по жизни уже в качестве моздеиста, но уж слишком страшным и гибельным оказался тот клубок противоречий, в который поэт попал приехав в Тегеран. И спасения в сущности ждать было просто неоткуда. Главное же заключается в том, что Грибоедов просто не мог ни в каком виде и никаким способом сбежать из миссии, бросив своих товарищей и запятнав свою честь трусостью и предательством. Он, как мы показали выше, вполне имел такую возможность, но ею не воспользовался. Когда же погиб Грибоедов? Самые приблизительные расчеты, основывающиеся на всех имеющихся источниках могут подтвердить, что начавшееся около 9:00 утра нападение на посольство продолжалось примерно 3 часа, с учётом полуторачасового перерыва перед вторым штурмом. А это значит, что все было кончено около 12:00 часов полудню 30 января 1829 года. Уже было за полдень, когда мне удалось добраться до моего помещения. Писал о времени завершения трагедии автор реляции Точное время гибели поэта до минут, думается, уже никто никогда не узнает. Исследователь Фомичёв, сославшись на публикацию 1904 года, автора Езуна, привел в своей книге очень интересный факт, что состоявший при новом посланнике в Персии долгорукаве нащёкин примерно в 1829-31 годах получил удар от одного влиятельного перса кинжал, которым, по его словам, был убит русский визирь кривой, с белой костяной ручкой, отточенный с обеих сторон, кинжал этот много лет спустя достался одному коллекционеру. Биограф Грибоедова Шаломытов видел этот страшный предмет в начале текущего века. На ножнах кинжала была выгравирована редчайшая по своей утонченности дата убийства: 28 года, января 30 дня в 9 часов 17 минут утра. Футляр, в котором кинжал хранился, также заслуживал внимания. На крышке его золотым тиснением была сделана надпись: «Горе от ума. Фамичёв Александр Грибоедов биография Санкт-Петербург 2012 год, страница 436. Выскажем свои сомнения, что такой кинжал вообще мог быть? Трудно себе представить, что огалтелая чернь, штурмовавшая посольство, была вооружена таким изысканным оружием. Если, конечно, в ее составе Не был выделен заговорщиками особой убийца, призванный завершить весь разгром неким последним ударом ритуального свойства кинжалом по Грибоедову. Согласно основным известным источникам, Грибоедов был убит все таки ударом сабли, и вероятнее всего, такой кинжал мог появиться в каких-либо корыстных целях его перепродажи, о чем особенно ярко свидетельствуют надписи сделанное на его ножнах и футляре именно для придания этому кинжалу ценности. А что касается зафиксированного на этом кинжале времени смерти поэта, 9 часов 17 минут утра, то как мы показали выше, ход событий того рокового дня с почти трёхчасовым штурмом, начавшимся около 9 утра, никак не мог привести к завершению драмы в 9 часов 17 минут. Этот факт еще раз говорит о том, что указанный кинжал был, вероятнее всего, обычной подделкой. Его делали те, кто плохо знал конкретное событие 30 января 1829 года. Неподалёку от русской миссии в Тегеране располагалось английское посольство. И в нем, в самом конце штурма, произошел весьма показательный инцидент, который еще раз подтверждает, что толпа действовала нестихийно и ею кто-то очень умело управлял. Согласно реляции, план истребления был выполнен настолько хорошо, что народ ворвался даже в передний двор британского посольства и вырезал семь или восемь человек русских, проживающих при конюшнях, после чего завладел всеми лошадьми, принадлежавшими посланнику. Отметим, что Мирза-секретарь не боится здесь впрямую упоминать об имевшемся у нападавших плане истребления, выполненном хорошо, вновь разоблачая заговорщиков. Исследователь Лиотцен в своей истории Персии подчеркивал, что нападавшие на английскую миссию не причинили никакого урона чему-либо из британского имущества. «Разъяренная толпа не нанесла ни малейшего ущерба чему-либо, являвшемуся британской собственностью, отмечал также этот удивительный факт в своих воспоминаниях хорошо известный нам гаремный врач Джон Макнил. Можно ли вообще представить себе, чтобы фанатики во время резни отличали дружественное британское от враждебного русского, если бы среди них не было провокаторов и вожаков с весьма определенными задачами? Да и поживиться чужим добром, как показал грабёж русского посольства, вплоть до лошадей и посуды нападавшие явно стремились. Как мы помним, англичане уверяют, что никого из их дипломатов в тот день Тегерана не было. Тогда кто же остановил толпу в английском посольстве, направив ее только на конюшню, где жили конюхи и слуги русской миссии, и где стояли лошади, в том числе те богато украшенные жеребцы, которых Грибоедову дарили персидские ханы и чиновники. Значит, в английской миссии кто-то влиятельный все же был. Не Джон Лимакнилл, который, как мы уже отмечали, по некоторым свидетельствам, все таки находился в этот день в столице. Историк Шостакович привел в своей книге довольно любопытную выдержку из письма Макнила к Жене в феврале 1829 года, в которой он с бахвальством и намеком на свое огромное влияние в Персии утверждал, описывая день трагедии: "Я не сомневаюсь, что был бы в Тегеране в такой же опасности, что и везде". Свидетельствует ли это о том, что Макнила действительно не было тогда в городе, или он этим своим письмо создавал себе алиби? А другой английский автор, Армстронг, прибывший в Тегеран через несколько дней после разгрома, утверждал, что русские вообще не проживали в помещениях британской миссии, а бросились туда из защиты, так как юноши этой миссии часто служили в Тегеране для бесто, как место, где никто не может быть схвачен, тронут и тем более убит. Это спорное свидетельство, тем не менее, не отменяет тот очевидный факт, что сотрудники русской миссии были убиты на территории английского посольства, а само оно ничуть не пострадало. О, а сколько же все таки людей погибло в жестокой схватке? Мальцов, которому в этом вопросе можно доверять, так как он знал поименно всех сотрудников миссии, утверждал, что в тот день погибло 37 человек наших и 19 тигеранских жителей. Автор реляции писал, что из русского посольства погибло 44 человека, а говорят, что осаждавшие потеряли 26 или 27 человек раненными и убитыми. Потери их были, не в пример, значительнее, если бы посольство приняло меры к защите, если бы вся свита Грибоедова была в сборе. Может быть, мятежники были бы даже опрокинуты, но кто может избежать своей судьбы? Согласно же письму неизвестного из Тигерана к другу грибоедова Аштаракскому архиепископу Нарсесу, следует, что в русской миссии погибло 58 человек. Кавказская старина 1872 год, номер 1, страница 28. Как видим, количество погибших с российской стороны от 37 до 58 человек в любом случае превышает количество погибших среди нападавших от 19 до 27 человек. И это еще раз доказывает, что никакого массового расстрела нападавших со стороны сотрудников миссии и казаков не было, и что они именно защищались от наступавшей толпы. Попробуем суммировать то, что нам известно, составив печальный мартиролог погибших. Первое Александр Сергеевич Грибоедов, полномочный министр. Второе Карл Федорович Аделунг, второй секретарь миссии. Третье Мирзанари Маншихназаров, Миликшихназаров, штабс-капитан-переводчик. Четвёртое Петр Калатозов, Калатозишвили, переводчик при Мальцове. Пятое Саламон Кабулов Семён Кабулов, Кабулашвили, князь, чиновник для разных поручений миссии. 6. Василий Дадашев, Дадашбек, коллежский регистратор, переводчик и казначей миссии. 7. Рустем Бижанов, Рустамбек, заведующий прислугой, продовольственным снабжением и хозяйством миссии. 8. Мальмберг, врач миссии. 9. Исаак Саркисов, курьер. Десятое. Хачитур Шахназаров, курьер. 11. Семион, Симон Шахпулов, Шахполушвили, курьер. 12. Григорий Мамацев, Мамацашвили. Его конкретные обязанности в миссии пока не ясны. 13. Александр Дмитриевич Грибов, камердинер, слуга Грибоедова. 14. Семён Захаров, слуга Мальцова. 15. Яков Захаров, повар миссии. 16. -е, 31. -е. Казаки, охранявшие миссию. Погибшие люди, не входившие в состав миссии. 32. Сулейман-хан, Соломон Меликов старший. 33. 34. Два купца-грузина, пришедшие в посольство с предупреждением об опасности и оставшиеся на его территории. Их смерть следует еще подтвердить отдельным исследованием этого вопроса. Известно, что охрану миссии осуществляли 16 кубанских казаков, имен которых мы не знаем. Их установление требует также особого исследования. Все они стойко защищали миссию и погибли, и их следует внести в трагический мартиролог даже без имен. Точных данных о том, сколько человек выехало в составе русской миссии в Тегеран и Тавриза, у нас нет. Можно ли еще раз сослаться на данные автора реляции, который присоединился к уже выехавшей миссии на дороге к Тигерану, перечислив шесть штатных сотрудников миссии: Грибоедова, Мальцова, Адылунга, Мальмберга, Дадашева, Рустембека, он добавил к ним конвой из 16 кубанских казаков и 30 человек прислуги: Магометан, русских, грузин и армян. Получается, что по его подсчетам в составе миссии прибыло в столицу Персии 52 человека. Как мы уже указывали, из этих 52 человек остались в живых четверо. Иван Сергеевич Мальцов, первый секретарь миссии, Соломон Иосифович Сулейман Хан, Меликов, младший коллежский асессор, князь, племянник Манучехр-хана, Амбарцум Ибрагим-бег, курьер, Арутюн Гасратов, курьер. Получается, что погибших должно было быть примерно 48 человек, если никто из них не уехал куда-либо из миссии. А нам известно пока имена лишь 15 погибших. Если прибавить к ним 16 казаков, то получается 31 человек. В итоге, не остаются, не считая казаков, по крайней мере, имена еще 17 погибших человек, большинство из которых принадлежали к той многочисленной прислуге, которая сопровождала миссию и фактически не входила в ограниченный штат посольства, утвержденного в Меде. Среди этих погибших могли быть и те неизвестные нам лица, которые специально напросились в состав посольства для поиска своих родственников в Персии. Напомним, что по свидетельству Мэрзы секретаря, человек 9 или 10 армян, родственники которых были похищены персианами, последовали за Грибоедовым. Вот они причуды судьбы: ворваться в чужую страну для поиска своих родственников и сложить там голову от неистовства в взбаламученной Черни. Удастся ли когда-нибудь установить все эти имена? Отдав тем самым дань памяти погибшим непонятно, ведь многие документы, которые могли бы пролить на это свет, были разграблены, уничтожены или запрятаны в темных архивах. В итоге всех наших подсчетов получается, что с российской стороны в тот роковой день погибло никак не менее 51 человека, если считать трех человек, случайно попавших тогда в схватку. Получается, что ближе всех к истине был неизвестный автор письма к архиепископу Нарсессу. Не исключен тот вариант, что уже после трагедии часть погибших с российской стороны была захоронена вместе с теми, кто погиб, нападая на русскую миссию. иначе трудно объяснить тот факт, что сначала в 1829 году в орву за городом было похоронено, а впоследствии в 1836 году на территории армянской церкви Фаддея и Бартоламея в Тегеране было перезахоронено только 40 человек. Об этом подробно рассказал в своих мемуарах посланник России в Иране Семонич. Семонич Воспоминания полномочного министра 1832-1838 годы. Москва, 1967 год. Страницы 102-106.